Глава 16. Разрушительное рагби. Обращая всё вокруг в пепел, разрушительный огненный шар, оставляя за собой след из семислойной спирали, яростно обрушился на Узор Патра двух законов. Иван собрал в свои руки магическую силу сумеречного цвета и тут же поймал огненный шар, будто притянув заклинание. Однако погасить всю его инерцию ему не удалось, и его, выкорчёвывая ногами землю, стало отодвигать назад. Вся сила разрушения сконцентрировалась в районе узорпатора двух законов, однако он сила обоздал её. Её блестяще схватил разрушение правой рукой. После чего он вытянул левую руку. Догда азбедара. Нарисовав магический круг, он стал без остановки стрелять из него синими звёздами. Вот как, нарисовав такую же формулу, я выстрелил догда азбедарой. Синие звёзды столкнулись друг с другом. и от последствий их взаимного уничтожения пламя взвилось и мощно взорвалось. И в то мгновение, когда взвившееся пламя перекрыло мне всё поле зрения целиком, взрывное пламя разорвало прилетевшее Эгельгрона Ангдроа. «Пользуешься классическими приёмами?» Я схватил огненный шар разрушения рукой с рейоном, окрасившийся в цвет сумерек. Закрутившиеся в семислойную спираль чёрные частицы разбушевались, грозясь уничтожить всё в мире. Я стал пытаться силой обуздать их, Используя свои физические и магические силы. Я естественно улыбнулся. Да чего же абсурдная формула. Она позволяет собирать мощь заклинания в ладони и силы брать её под свой контроль. Хотя схватить им, вправду, можно даже пламя разрушения, чем больше собрать в одной точке силы, тем больше увеличивается мощь заклинания относительно изначальной. И если тебе не удастся взять под контроль бушующую в руке силу, то сам тут же подорвёшься. Если перед тобой стоит цель просто защитить себя, то гораздо лучше было бы соорудить формулу антимагии при помощи той же магической силы. Даже если ты схватишь заклинание Эгельгрунанг-Дроа, всё равно сильно бьёт по внутренностям тела. К тому же расход магической силы у Района весьма солидный. Это формула покорителя, которому плевать на её опасность для себя самого. Если ты разрабатывал подобное заклинание, то в твоей голове явно недостаёт пары винтиков. Говоря это, я пошёл вперёд и выстрелил несколькими десятками Джоу Грейзов. Овы, но я не очень хорош в антимагии. Поняв, что я просто отвлекаю его внимание, он невозмутимо стоял на месте под дождём джоу-грейзев, даже не пытаясь защититься от них, и пристально наблюдал за огненным шаром разрушения в моей руке. Какое совпадение. Я оттолкнулся от земли и прыгнул к нему. Dogda Azbedara. Узор потра двух законов выстрелил в несущещавшуюся впереди меня синезвездой. Не теряя ни секунды, я моментально превратил рассеянные по округе джоу грейзы в магический круг связав их, и на моей правой ноге засияло чёрное пламя. Авиастан Джера. Летя вперёд, я пронзил Догда Азбедору пенком, сияющим чёрным пламенем. Узор Поттер двух законов схватил мою стопу, которая, пробивший сквозь синюю звезду, подлетел к нему плотною. Догдала. Держа меня в воздухе правой рукой, он наступил на мою упавшую тень. Сильный импульс одрагнул всё моё тело. И из моей основы потекла кровь. Вот разве что конкретно эту формулу не очень понимаю. Наклонив верхнюю часть тела, я замахнулся Эгилгронангдро, находясь почти вплотную к нему. Всгольда наших магических глаз переплелись, и я силой швырнул огненный шар разрушения, находящийся в моей руке. Узор Паттар двух законов развернул район в левой руке и поймал его прямо в неё. Чёрное пламя взвилось и возмятнулся чёрный пепел. Несмотря на то, что он поймал заклинание, находясь практически в упор ко мне, он даже не дрогнул. И это при том, что оно стало намного мощнее, чем прежде от наших с ним районов. Значит, на самом деле доминирующая рука у тебя левая. Освободив правую руку от огненного шара, я применил на ней Вестанжару, наложил поверх него Джираз Звёзды и попытался ударить этим по запястью его левой руки, которая держала огненный шар разрушения. Однако Узурпатор двух законов отпустил мою ногу. и защитился от моей правой руки своей. От импульса столкновения моё парившее в воздухе тело отбросило назад. И в момент, когда моя тень отдалилась от его ноги, узурпатор двух законов развернул рейон ещё и в правой руке и схватил огненный шар разрушения обеими руками. Мой шар остыл отталкивать его назад, в процессе чего он выкорчевывал землю. «А, так вот как она работает!» Я взглянул на землю у него под ногами, и я не могу сказать, Оказалось, что у Зор Паттер двух законов не имел тени. Тогда, когда разрушает самого врага наступай на его тень. При этом ранить не через тень, а напрямую внутри радиуса действия заклинания нельзя. Я указал на землю у него под ногами. Я похоже, что ты являешься исключением из-за тем, что у тебя нет тени, становишься неуязвимым на то время, пока наступаешь на чуто тень. Поэтому там мой щегель Грононгдру оттолкнул его лишь тогда, когда моя тень отдалилась от его ноги. Несмотря на то, что удачно схватить Эгель Грона Ангдроа тем труднее, чем ближе ты к нему, этот принцип не распространяется на него в тот момент, когда он наступает на тень своего противника. Так что пока он стоит на чьей-то тени при помощи Дагдалы, он становится практически непобедим. Следовательно, узурпатор двух законов взял огненный шар разрушения на изготовку и стал ждать удобный момент для броска. Я не спешу шагнул вперёд и пошёл к нему. Остановившись на расстоянии одной тени от него... Я распростёр окрашенные в сумеречный цвет руки. Перебрасываться мы с тобой будем на таком расстоянии. Он заглянул в мою бездну своими бесцветными глазами. «Разрешите поинтересоваться», — сказал узурпатор двух законов своим хриплым голосом. «Куда вы выбросили винтики из своей головы?» «Ха-ха-ха!» — невольно рассмеялся я. «А там и речь, узурпатор двух законов. Возможно, мы с тобой отлично поладим, если поговорим». Он сделал шаг вперёд. Дагдала. Пригнувшись, я в последний момент уклонился от его шага на тень, которым он целился мне в голову. Его нога коснулась земли, и из-за вибраций я потерял равновесие. Де Мира. Я уклонился от магической стрелы, выпущенной узурпатором двух законов. Она пронзила тень моей правой руки, отчего саму мою правую руку прибило к земле. Это конец. Из-за того, что я пригнулся... Он оказался надо мной и бросил в мою спину огненный шар разрушения. Чёрное пламя и пепел бурно взвелись. Протянув левую руку за спину, я поймал шар и дерзко улыбнулся. «Похоже, игра в мяч тебя не по душе, узорпатор двух законов. А ведь мы только подошли к самому интересному». «Догдало». Сократив расстояние между нами ещё больше, узорпатор двух законов протянул ногу к моей тени. Подняв руку вверх и силой сорвав Демира, я на полную скорость ринулся вперёд. Её вон как коснулось земли, моя, проскочившая мимо него в последний момент, теню клонилась от его шага. Теперь моя очередь. Обернувшись, проходя мимо него, я с силой бросил Эгельгронакдро, но несмотря на то, что он стел в полуоборота, он всё равно умудрился схватить его обеими руками при помощи района. Во все стороны разлетелись чёрные искры, и всё вокруг осило огромное количество пепла. Моё огненное вашора разрушения стало отталкивать его. И я, оттолкнувшись от земли, погнался за ним. Я остановился на расстоянии одной тени от него, поймал отброшенный им обратно шар и снова отбросил его в него с очень близкого расстояния. Район увеличивает силу Эгельгрона Ангдроа с каждым отбрасыванием. Если у него не получится удержать его, то силы там набралось уже столько, что хватит запросто уничтожить даже этот мир. Но, учитывая, кто мой противник, думаю, что мои опасения напрасны». Это противостояние будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из нас не признает поражения. «Ну давай же!» Узурпатора двух законов перестала отталкивать назад, однако он не стал сразу пытаться отбросить заклинание обратно в меня. «Чего он добивается?» «Стоп, неужто?» «Победа за вами, могучий господин!» «Можете гордиться этим!» Эгель Грона Ангдроа в его руке стала выходить из-под контроля. Ему не удалось овладеть им районом. «Могучий господин!» Магическая сила Узурпатра Двух Законов начала стремительно таять. Это было крайне странно. У него крепкое тело и колоссальная магическая сила, но при этом ужасающе слабая в сравнении с ними основа. Она стремительно истощалась, будто тело высасывало из неё магическую силу. Но как у кого-то с такой мощью может быть настолько слабая основа? Нет, тут всё немного иначе. Если загнуть глубже в бездну, то можно заметить, что она ему не подходила. Я смог увидеть это сейчас именно потому, что он терял магическую силу, а его антимагия стремительно сходила на нет. Его основа не подходила к телу. Узор Паттерн двух законов молча удерживал логненный шар разрушения в обеих руках стамиричного цвета. Вернее, он понимал, что мощь увеличилась до опасного уровня и могла уничтожить мир. Должно быть, он намеревался подавить её собственным телом и основой, чтобы свести ущерб к минимуму. Я протянул правую руку к остальным. Что вы задумали? «Возьму две трети. С остальным разберись как-нибудь сам, наступив на тень». Я оторвал от огненного шара разрушения большую часть рукой сумеречного цвета и крепко её сжал. «Бевсда!» Скрыв себе грудь левой рукой, я бросил Эгель Грона Ангдроа, который держал в правой руке в свою основу, и специально, не дав району возыметь свой эффект, заставил его взорваться. Я смягчу все небытием Грэма и полностью уничтожу своим разрушением. Сразу после чего высвободившиеся из района апокалиптическое племя разбушевалось, небо и земля в мгновение ока обратились в пепел, а вылившиеся кровь владыки демонов стало стремительно разъедать море зелени. Горы обрушились, большая река высохла, и вся зелень везде, куда ни посмотри, окрасилась цвет пепла. Всё в обширном море зелени этого мира мгновенно исчезло, но... нам кое-как удалось остановить разрушение. Я выдохнул. Но это ещё не конец. Моё тело начало окутывать семислойные спирали из чёрных частиц, и на сей раз земля тряснула. С глухим звуком в земле образовывались бездонные и бескрайние трещины, разрушения вот-вот вырвутся из моей повреждённой основы. Я сделал спокойно вздох и кое-как его сдержал. В итоге всё ограничилось утечкой всего парочки чёрных частиц. Этому миру они серьёзно не навредят. Ну что ж, я взглянул на мужчину, который рухнул на образовавшуюся вокруг пустошь, Похоже, он тоже кое-как остановил остатки Эгельгрона Ангдроа и пострадал куда сильнее, чем я. «В мяч мы с тобой поиграли. Как насчёт поговорить?» Сказал я.